Глава 3. Что Апулей приписывал демонам, за которыми, не отнимая у них разума, он не признавал никакой добродетели. Какое же различие между богами и злыми демонами? Платоник Апулей, рассуждая о них и очень много говоря об их воздушных телах, не сказал ничего об их душевных добродетелях, которыми они были бы одарены, если бы были добрыми. Таким образом, он умолчал о том, что служит причиной блаженству. Но он не смог умолчать о том, что служит признаком несчастья, признав, что умах, по которым он считает их существами разумными, ненапоенные и не неукрепленные добродетелью, не только не оказывает никакого сопротивления неразумным душевным страстям, но и сам подвержен своего рода бурным волнениям, как это свойственно умам глупым. Вот подлинные слова его. «По большей части из этой толпы демонов, — говорит он, — поэты и не без основания, имеют обыкновение выводить в своих сочинениях богов как пылающих ненавистью, так и дружественно расположенных к некоторым людям». Этих они делают счастливыми и возвышают, а тех теснят и унижают. Они и милуют, и негодуют, и печалятся, и радуются, и, переживая всяческие состояния человеческого духа, при похожем движении сердца и колебании ума испытывают страстные волнения, связанные с их помыслами. Все эти тревоги и бури совершенно чужды Богам Небесным. Оставляют ли эти слова хотя бы малейшие сомнения относительно того, что не какие-нибудь низшие душевные способности, а сами умы демонов, благодаря которым они суть существа разумные, волнуются, по словам Апулея, «вихрем страстей, подобно бурному морю». Их нельзя сравнивать даже с мудрыми людьми, которые, хотя по условиям настоящей жизни и терпят такого рода душевные волнения, так как от них не может быть свободной человеческая немощь, однако сопротивляются им своим невозмутимым умом, не соглашаясь под их влиянием одобрить или совершить что-либо такое, что уклонилось бы от пути мудрости и закона правды. Их можно сравнить с людьми глупыми и несправедливыми, чтобы не сказать, что они еще хуже их, поскольку старее и неисправимее в силу тяготеющего над ними наказание, на которых они похожи не телами, а нравами. Будучи подверженными, как выражается Апулей, волнением своего ума, они ни одной из сторон своего духа не утверждаются на истине и добродетели, с помощью которых могли бы противостоять мятежным и превратным возбуждениям духа.